Глава 1. Вивиан сидела в удобном кресле, попивала маленькими глоточками кофе и молчала. В кресле, напротив, тоже сидел, тоже попивал кофе маленькими глоточками, и тоже молчал хозяин кабинета, его светлость Франциск Герцог Руанский, глава особого департамента канцелярии тайных разыскных дел Империи Объединенных Королевств. Молчание затягивалось, это понимали оба. И обоим от этого было одинаково неуютно. Его светлости было неуютно от того, что конкретно этого агента ему и самому очень не хотелось вмешивать в новое дело. Вивианна было неуютно от того, что начальство терпеливо ждало ее ответа, подчеркивая тем самым одновременно и то, что решение только ее, и то, что она особенная. Вот только опять и снова особенная она не потому, что лучшая в своем деле, а потому что принцесса, и еще потому, что она женщина. И именно потому, что она принцесса и женщина, по иронии судьбы, она и подходит лучше всего для этого задания. Единственного задания, которое вполне возможно она провалит, из-за того, что не верит, категорически не хочет верить в виновность главного, да и по большому счету единственного подозреваемого. Провалит на радость всем тем, кто с самого начала ей твердил, что девицы, а тем более принцессе, не место среди агентов тайной канцелярии. И хотя этих злорадствующих будет совсем немного, служба тайным агентам тем и хороша, что настоящую личность агента знает весьма и весьма узкий круг людей. Тем не менее факт останется фактом, и потому она никак не может допустить провала. Поскольку тем самым подведет не только отца, который пять лет назад, преодолев сумасшедшее сопротивление Совета Великих Лордов, издал указ, согласно которому женщинам дозволялось наравне с мужчинами наследовать имущество и титулы, а также служить на благо Отечества, но и всех женщин, которым этот указ открыл дорогу к личной независимости и свободе выбора своего жизненного предназначения и пути. Наконец хозяин кабинета не выдержал и заговорил. «Вивен, я и твой отец, мы не очень хотели бы вмешивать тебя в это дело, но ставки слишком высоки, чтобы мы позволили себе хотя бы не попытаться. В общем, если ты откажешься, мы не просто поймем, а будем скорее рады». Девушка вздохнула и усмехнулась. «Дядя, ты прекрасно знаешь, что я не откажусь», — покачала она головой. «И так же хорошо это знает и папа. Да, у меня, как у вас, есть сомнения». Самая ли я подходящая кандидатура для подобного расследования? Но я не откажусь, ни в коем случае наоборот, я ведь знаю Николаса, точнее, знала когда-то. Но я знаю, в чем его обвиняют, и я не верю. Поскольку мысли ее прыгали одна вперед другой, она говорила сбивчиво. При этом, однако, в голосе ее не было и тени неуверенности, только пылкость и убежденность. Да, я понимаю, что три покончившие с обожины это слишком много для случайного совпадения, слишком много, чтобы не заподозрить мужа. «И два несчастных случая с невестами», — любезно подсказал герцог. «Да какие они невесты?» — поморщившись, словно от зубной боли, прокомментировала девушка, всплеснув при этом обеими руками. «Кандидатки в невесты, а они невесты», — прокомментировала она, вслед за чем вздохнула и кивнула. «Вы правы, полноценны они были невесты или нет, в данном случае особого значения не имеет. Три девушки покончили с собой, с двумя случился подозрительно своевременный для нежелающего связывать себя узами нового брака мужчины, несчастный случай. Вот только...» Она вздохнула и неверяще покачала головой. «Я знаю Николаса, точнее, знала когда-то, но все равно я уверена, я совершенно уверена, что он не имеет никакого отношения к смерти этих девушек». С горячностью, которая удивила, даже ее саму заверила она. Вивен понимала, что пятнадцать лет большой срок, но она не верила в то, что Николас — чудовище и точка. Она улыбнулась своим мыслям, вспомнив их первую встречу на новогоднем балу. Старший брат ее вот уже как 10 минут лучше подруги потряс ее настолько, что она тут же и заявила «Ты такой красивый, что я хочу за тебя замуж». Ей было 6 лет, ему 16, и он уже был великим огненным лордом и сильнейшим магом Империи Объединенных Королевств. И на тот момент, как она потом узнала, у него уже была невеста. Более того, он понятия не имел, что перед ним не просто какая-то девчонка, а младшая дочь Верховного Лорда Империи. И все же он не рассмеялся, а преклонил пред ней правое колено и на полном серьезе поинтересовался. «Прямо сейчас?» Она тогда задумалась и честно ответила. «Прямо сейчас папа не разрешит, потому что он считает меня маленькой. Но когда я вырасту...» Николас улыбнулся. «И когда же ты вырастешь? Сколько мне тебя ждать?» «Не знаю», — протянула она и задумалась. «Мама вышла замуж в восемнадцать. Значит, еще двенадцать лет?» «Ничего себе долго!» — мысленно ужаснулась она. Но, к сожалению, стать женой своего любимого быстрее в ее понимании никак не получалось, и она снова честно призналась. «Двенадцать лет?» «Долго», — подтвердил ее опасение будущий муж. «За двенадцать лет многое может измениться. Например, ты можешь меня разлюбить». «Никогда», — убежденно заверила она его. «Мне очень хочется в это верить», — улыбнулся ей Николас. «И все же, если вдруг подобное случится, я хочу, чтобы у тебя было право отказаться от нашей помолвки». «Ух ты! Это значит, что мы уже помолвлены?» Радостно захлопала она в ладоши. «Разумеется, помолвлены улыбнулся он ей. «Разве могу я устоять перед такой красотой? Вот только я не один такой, а потому я не стану привязывать тебя к себе, а предлагаю соглашение. Если за эти двенадцать лет ты вдруг влюбишься в кого-то другого, то просто дай мне знать, и я подарю тебе свободу». Вивиан любила его целых три месяца. А потом ей исполнилось семь лет, и на балу в честь ее дня рождения она встретила Кирбе Монгомерского и поняла, что ее любовь к Николусу была лишь детской влюбленностью, потому что у них с Николасом не было ничего общего, а с Кирби ну очень много, начиная с общей классной комнаты, заканчивая общими домашними заданиями. Вивен в очередной раз улыбнулась, вспомнив, насколько мужественно, по мнению ее семилетней, Николас воспринял как известие о том, что она его больше не любит, так и предложение остаться друзьями. Он повел себя аж настолько благородно, что она снова в него влюбилась. Однако прежде чем она успела осчастливить, Своего только что отвергнутого жениха известием о том, что она уже передумала и решила, что снова хочет за него замуж, их перебили. Собравшиеся у вершины самой высокой горы черной тяжелой тучи неожиданно заслонили собой солнце, превратив день практически в ночь. И в ту же секунду над предвечным королевством прокатился призыв боевых горнов, возвестивших о нападении врага. Извечные враги Объединенных Королевств хримтурсы в очередной раз атаковали защитную стену и Николусу. Само собой, разумеется, стало не до нее. Да и ей тоже, потому что не успела она еще опомниться, как ее уже подхватили, закинули в карету и увезли прочь из предвечного королевства. Ее так быстро эвакуировали, что она даже не успела попрощаться с Бриттани, своей самой лучшей в мире подругой, которую ей больше никогда не предстояло увидеть живой, потому что Бриттани покончила с собой. Жизнерадостная, озорная, полная планов и надежд, семилетняя девочка и вдруг покончила с собой, сбросившись с защитной стены как после нее сделали это же одна за другой все три жены Николаса. Тогда, после гибели Британи, никто не только не обвинял Николаса, но и даже не подозревал. И именно поэтому Вивен так и удивил, и не просто удивил, а врезался каленым железом в память приснившийся ей сон. В этом сне Британи не только настоятельно просила ее не верить в то, что она покончила с собой, но и в то, что в ее смерти повинен ее любимый брат Николас. Точнее сказать, удивил Вивен не весь сон, а лишь та часть, в которой Брита не просила не верить, в то, что в смерти ее повинен Николас. Ибо в то, что любимая подруга покончила с собой Вивиан, и так никогда не верила. «Я не верю ни в то, что Николас способен довести кого-либо до самоубийства, ни в то, что он способен подстроить кому-либо несчастный случай. Но если все же вина на нем, то я уверена, что мне хватит профессионализма не закрыть глаза на правду», собравшись с мыслями, наконец произнесла Вивиан. «Что ж», — кивнул герцог, — Раз ты приняла окончательное решение, то я должен признать, что ни я, ни твой отец, как и ты тоже не верим в его виновность. Точнее, не хотим верить. Да, к сожалению, сошедшие с ума великие лорды случались, но крайне и крайне редко. А вот что случалось часто, так это желание извести великого лорда. Из зависти ли, из числавили, из корыстолюбия. Или, например, даже из чувства справедливости. Хотя, вернее будет сказать, извращенной справедливости. Николас ведь самый младший из четырех братьев. И именно ему почему-то взял и достался дар великого огненного лорда. Даже будь это обычным делом, и то его старшим братьям подобной жеребью судьбы мало бы понравился. Но обычно дар достается первому ребенку, реже второму, почти никогда третьему. Что же касается четвертого ребенка, то случай Николаса вообще единственный, насколько я знаю. Представляю, насколько обидно было его старшим братьям. Согласилась с доводами дяди Вивен. И кто из них менталисты? В том-то и дело, что все четверо тяжело вздохнул герцог Руанский. И Николас, разумеется, самый сильный из них, понимающий кивнула девушка. «Намного более сильный», — подтвердил герцог. И «Я как-то наблюдал, как он подчинил себе порядка трехсот человек сразу. Так вот почему вы с папой не хотите с ним связываться?» — насмешливо хмыкнула девушка. «И поэтому тоже», — усмехнулся герцог. «И потому что магу с таким уровнем ментального дара, как у Николаса, если ему настолько не хотелось оставаться женатым, что ради этого он заставил покончить самоубийством, по очереди всех своих жен, не было никакой необходимости убивать их настолько демонстративно. Как вариант, конечно, возможно, что Николас сумасшедший, ему просто нравится доводить жен до самоубийства. Но тогда бы он, как подсказывает логика, продолжал бы жениться снова и снова. А он, если верить досужим домыслам, начал удовлетворять свои маниакальные потребности, подстраивая несчастные случаи кандидаткам в жены. Дальше больше. Уступив требованию своего совета срочно жениться, Он на следующий же день разослал всем своим потенциальным невестам приглашение на так называемый отбор на выживание. Вивен округлила глаза и хихикнула. Так называемый отбор на выживание? Его светлость Франциск, герцог руанский фыркнул. Не смотри на меня так, это не я придумал столь чудное название для кастинга невест, а наш сошедший с ума великий огненный лорд. Кстати, он и тебе приглашенец, тоже прислал. Мне? удивленно переспросила девушка. Глупое сердце которой вдруг радостно встрепенулось и подпрыгнуло. Ох уж эта детская любовь! Мысленно вздохнула ее высочество. Пятнадцать лет прошло, а я до сих пор помню, как солнечные лучи превращали его волосы в чистое золото, как неотразима была его белозуба улыбка и как, подобно двум солнцам сияли его глаза. В те три месяца, что она была в него влюблена, он даже не казался ей богом, он был ее богом. Да, она потом много раз увлекалась другими, Она вообще была да и оставалась по сей день очень непостоянной в своих любовных увлечениях. Но увлечение Николасом все же так и осталось самым запоминающимся и ярким впечатлением из всех ее влюбленностей. Наверное, просто потому, что оно было первым. Да, определенно, потому что оно было первым. «Ага, тебе», — кивнул его светлость. «Хочешь ознакомиться?» «Конечно», — с удивившим дядю возмущением и нетерпением в голосе воскликнула Вивен. «Еще как? Приглашение же мое!» добавила она, чтобы смягчить впечатление. «Прошу!» С схитры, с такой усмешечкой, какую Вивен только вчера видела на лице своего кузена. Перед тем, как этот трехлетний поганец сначала попросил ее закрыть глаза, а потом вместо обещанной красивой ракушки положил ей в раскрытую ладонь жабу. По крайней мере, его отец хотя бы не предлагает ей закрыть глаза. Поэтому прежде чем взять конверт в руки, она сможет хорошенько его рассмотреть. Конверт как конверт. Кроме того, ее дядя — не трехлетний сорванец а взрослый — серьезный мужчина и всеми уважаемый глава тайной канцелярии, и потому ему можно доверять. Наверное. Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Смело взяла в руки конверт, развернула, достала приглашение. Глубоко уважаемая, бла-бла-бла, быстро пробежала глазами по строчкам обязательного по этикету приветствия Вивен и зависла. Подняла недуменно округлившиеся глаза на дядю. Несметно богат, знатен, знать не некуда — похоронил трех жен и теперь ищу следующую», — прочитала она. Он не мог этого написать, только не Николас, да и вообще никто в здравом уме такого не написал бы в приглашении на отбор, который на выживание невинно уточнил его светлость и, вновь одарив племянницу все той же проказливой усмешечкой мелкого пакостника, предвосхитил. Это еще не все, читай дальше. Требования к финалистке отбора — остаться в живых, требования к будущей жене — срочно научиться летать? прочитала девушка и совершенно искренне поинтересовалась. Он что, сошел с ума? Высоко уважаемая глава тайной канцелярии широко и сладко улыбнулся точь в точь, как его жена вчера, когда она, испугавшись, жабы завязала. Он утверждает, что да, еще шире улыбнувшись, объявил он. Вот, протянул он, этот то ли донос на самого себя, то ли чистосердечное признание он прислал вместе с твоим приглашением. Быстро пробежав глазами то ли по доносу, то ли... Чистосердечному признанию, Вивиан в очередной раз недоуменно уставилась на дядю. «Провалы в памяти? У великого лорда? А такое вообще возможно?» «Возможно, все», — усмехнулся его светлость. «Но вот насколько это реально и логично», — задумчиво проговорил он. «И мне, и твоему отцу все это кажется очень и очень нелогичным и странным. И пока мы не разберемся во всем, сама понимаешь, менталиста и огневика такой силы лучше иметь в союзниках, чем во врагах». Со вздохом констатировал опытный и осторожный глава тайной канцелярии. Опять же, нам непонятно, зачем менталисту такой силы, даже если ему очень нравится доводить Джон до самоубийства, настолько однозначно подставляться, провоцируя настолько явное самоубийство. Он мог бы, например, первый же не внушить, что она смертельно больна, второй подстроить несчастный случай, третью бы заставил сбежать и погибнуть в горах, для четвертой придумать что-нибудь еще. Да, рано или поздно слухи бы поползли но далеко и далеко не сразу. Поэтому я дал задание своим ребятам покопать, и оказался прав. Мы обнаружили еще 26 загадочных прецедентов, случившихся за последние 15 лет. Большинство то ли самоубийства, то ли несчастные случаи, однако пять из них, и, что примечательно, самых давних, вне всякого сомнения убийства. О причине смерти сама догадаешься или мне тебе подсказать? Несовместимы с жизнью повреждения мозга, предположила Вивен. Именно? усмехнулся глава тайной канцелярии. И это, я уверен, мы еще не все случаи откопали. Другими словами, все эти годы убийца непрестанно тренировался в ментальном воздействии, ставя эксперимент за экспериментом. Сделала вывод девушка. Похоже на то, подтвердил герцог. И так как эти случаи он не выпячивал, то явно не хотел, чтобы о его тренировках узнали. Задумчиво проговорила Вивен. Николусу уже тренировки были ни к чему, да и особого мотива, кроме того, что ему якобы, ну очень не нравится быть женатым, У него тоже нет.